Глава 13. Совет старой Арчанки был неплохим, но и зрядно запоздавшим. Хотелось мне этого или нет, в деле я был уже по уши. Не от меня зависит. Тётушка Корюх старуха пожала плечами ещё раз выразительно, качнула стволами ружья. Валимул, разговор закончен. Прощаться мы не стали. Я сел в машину, Корюх серах убрала двух стволку обратно под плед. Водитель спросил, куда ехать, и тронул машину. Он не видел ничего из того, что видел я. Для него всё выглядело так, словно мужчина приехал к чёрту на куличики, поговорил с престарелой женщиной, а потом отправился обратно. Для меня же не шар земной треснул на части, но что-то очень близко к тому. Откинувшись на спинку сиденья, я прикрыл глаза. Вот уж воистину тесен мир. Никогда бы не подумал, что две настолько разные женщины могут быть знакомы. Хотя чему удивляться при таких-то сроках жизни. К тому же тётушка Карёх во времена своей молодости работала и на орков, и на эльфов, а Шара Малая принадлежала к богатому и влиятельному дому трилистника. Они не могли не знать друг о друге, возможно, даже встречались неоднократно. И кто бы мог подумать, что судьба снова сведёт их вместе при моём посредничестве. В провинциальном городе на юге Российской империи одинаково далеко как от родины эльфов, так и от острова орков забавные фортели выкидывает жизнь. Несмотря на отдельные эпизоды, поездку всё же нельзя было счесть неудачной. Пусть я едва и не умер от ментальной атаки орчанки, хотя подозреваю, она больше пугала, чем желала навредить, но на выходе у меня имелся след. Да ещё какой Хотя сказанное старухой не стало для меня полной неожиданностью. Нет, я точно в этом направлении не думал, но ведь крутилось что-то такое в голове. Учитывая количество совпадений, происходящих в моей жизни за последние дни, появление госпожи Шарамалаев в качестве то ли свидетеля, то ли эксперта, а то и вовсе соучастника уже не удивляло. Глава секции, за неизвестные какие заслуги закопаченная в провинцию, по уверению убийцу в отставке знает, каким образом сектанты убивают людей. даже закономерно в некотором роде. Правда Эльвка куда-то пропала. По мнению её коллеги, она сейчас вовсю занимается поисками ответа на вопрос, жив её то ли враг, то ли любовник или нет. Очень надо сказать, своевременное исчезновение. В отличие от тётушки Шарамалая, вполне могла бы мне рассказать, что происходит. Но я уже и сам мог выстроить некую теорию. Больше эта часть информации на руках звучит всё немного не так, как дело, которое я нанялся расследовать, но тут уж ничего не поделаешь. Итак, у нас имеется ритуал. Назовём его пока так: отбирающий жизненные силы у одного человека и передающий их другому. Аналог бренн, но без свечек древнего письма и главных следов магии. Это понятно. А вот с кулоном нет. Светлов говорил, что гущев носил его с момента появления его бывшей жены и не снимал до самой смерти, но больше подобные пабрикушки нигде не фигурировали, в той же секте, по крайней мере. Может, вообще левая деталь, или Деребян просто про них не знал. Приоткрыв глаза, я некоторое время бездумно созерцал проносящийся мимо пейзаж. Поля, поля, поля. Часть уже убрана, на некоторых идёт работа, какие-то ещё стоят в очереди, но поля ровные, смыкающиеся с небом, нарезанные на участке земли куда ни глянь. Только впереди вырисовывались контуры городских зданий. В этом весь Екатеринодар, если подумать. Поля до горизонта, жара и выгоревшее небо. Там, где человек оставил следы своего пребывания, глаз ещё цеплялся за рукотворные объекты. В остальном же смотреть не на что. Вот так захочешь отвлечься и не получится. Я снова закрыл глаза, возвращаясь к размышлениям. И так На выходе у нас глава вседославянской секты, где-то от кого-то османы научилась технике, действующей схожим образом с хорочими ритуалами, но не магической. Не знаю, может, гипноз или какие-то мифические знания тибетских лам. Те, по слухам, могли не дышать дни напролёт, а до и вовсе превращаться в мумии, которые можно было вернуть к жизни по прошествии сотни лет. Может, и тут такое же. Впрочем, сейчас это неважно. Есть механизмы, есть женщина, которая использует его для личного обогащения. Попутно тоже, скорее всего, из-за денег работает на турецкую разведку. Хороший доход, хорошее прикрытие, отличные перспективы, если, конечно, не брать в расчёты дующего последу с маниакальным упорством одержимого местью беззащитника. Дальше появляется прихожанка Гущева и говорит: "Мой бывший муж неприлично разбогател. Давай его убьём, а состояние поделим пополам". Жирицы соглашается, но не учитывает характер Светлова, который вцепился в долю партнёра мёртвой хваткой. Даже детектива нанимает, чтобы правду выяснить. Конфликт переносится в судебную плоскость и грозит длиться годами. Судьи те ещё волокитчики. Лада горчает за Минки и лично прибывает в город к статье. А может, она поэтому здесь? В смысле, не по заданию Османов, а ищет выходы на родичей Светлова, чтобы привычным образом надавить на него и заставить растаться с деньгами. Надо уточнить у фермера, причём срочно. Другими словами, даже при довольно странном выборе метода, у меня банальное убийство, совершённое по предварительному сговору группы лиц с целью завладения имуществом пострадавшей стороны. Магия, шмагия, таинственные амулеты или знания тибетских лам детали, они важны, но сейчас важнее общая картина, такая, на которой всё расставлено по местам, от чего запутанный клубок фигурантов превращается в рядовой, в общем-то, криминал. Да, есть ещё Деребян со своими турками и их заговором, но это проблемы органов госбезопасности, не мои. Я отставной полицейский. Мне бы со своими трудностями разобраться, среди которых на первом месте стоит чёрный бород. Его место на картине я до сих пор не понимаю. Что представители ВИВи-секторов связывают сектой троянцев и с турками? То, что связь имеется, я уже не сомневаюсь, но вот какая? А это важно, если я хочу обезопасить себя в долгосрочной перспективе, вовлечу в дело ресурсы серебряной секции. Кстати, ещё момент, пока не забыл. Мой обширный опыт общения с людьми и нелюдьми, живущими за пределами общественной морали, утверждает, что в финале эта история Альбину Гущеву не ждёт ничего хорошего. Кто бы там с ней стал делиться неправонадобытыми миллионами, она живёт до сих пор только потому, что деньги к ней так и не перешли. Как только это произойдёт, её заставят переписать всё, а не половину, насчёт а секты и убьют. Может даже раньше. А ведь вчера я мог основательно разворошить осиное гнездо и ускорить кончину богатой вдовушки. Заявился на приём и чуть ли не прямым текстом обозначил свой интерес к ней. Жрица насторожилась, я отчётливо помню запах её страха. А что делают напуганные люди? Правильно, совершают необдуманные поступки. Не начнёт ли Лада обрубать все ведущие к ней нити, что победит: жадность или осторожность? Если бы речь шла о тотализаторе, я не колеблясь поставил бы на первое. Сколько себя помню, осторожность всегда проигрывала жадности. И не то, чтобы мне было жалюбейцу, но она наш ключик к секте, а значит, подстраховать Альбину всё же стоит, мало ли решит жрица, что всё пропало и пора рвать подальше от сомнительного предприятия. Я лишусь единственного свидетеля. Немедля я вытащил из кармана коммуникатор и набрал номер охранника. Тот ответил сразу, словно держал телефон в руках и ждал моего звонка. "Говори. Мне тут пришло в голову, что жрица может убрать Альбину". Фёдор не стал уточнять, откуда ко мне забрела эта идея, просто принял её к сведению и ответил коротко: "Я за ней наблюдаю прямо сейчас. Всё в порядке пока. Всё равно надо ускориться". Ну, с этой твоей вербовкой. Я готов. Ты далеко, подъезжаю к городу. Минут 20-30. Что-то узнал? Стоп, не по телефону. Приедешь, расскажешь. Буду ждать тебя у её дома. Адрес скину. На том мы и распрощались. Я ещё раз прогнал все известные мне факты, в очередной раз убедился, что они вполне гармонично друг с другом связываются и решил от нечего делать набрать Нобу. А Малая не появилась, спросил я, когда гном взял трубку. Нет, коротко отозвался тот. У тебя что-то новое? Ничего, просто уточняю, ответил я и неожиданно спросил. Слушай, ты ничего не слышал о техниках, которые могут работать как ритуал, но не на магии? Шам ты себя слышишь? хмыкнул гном. А если серьёзно? Если серьёзно, тебе к Годру или к Амалае? Я ничего такого не знаю. А с чего вдруг интерес такой? Погоди, я понял. Артефакт, не оставляющий следов. Вроде того. Был вынужден признать я. Обидно, но когда гном произнёс это вслух, прозвучала версия до более беспомощна. До этого версия выглядела стройной и вполне непротиворечива. Если, конечно, не принимать во внимание тот факт, что явные магические манипуляции совершаются без магии, а он ещё подлил в огонь масла. Ну-ну, ты позвони, Годра. В голосе Нобу даже предвкушение появилось. Не иначе он представлял, как тонко будет издеваться над домной орк. Ага. Спасибо за идею, сказал я и отключился. Чёрт, а может я от безысходности всякую ерунду придумываю? Что это вообще такое? Техника, которая работает как ритуал, но не является магической. А какой тогда? На чём основана? Где берёт энергию? С такими мыслями дорога до города тянулась особенно долго. У офисного здания я расплатился с таксистом с сожалением глядя, как тает на глазах внушительная пачка денег, и поднялся в кабинет. Кэтлин встретила меня улыбкой и вопросом: "Ну что?" Со вчерашнего дня я решил придерживаться принципа максимальной осведомлённости своей помощницы. Она, конечно, ещё плавала в реалиях моего мира, но уже не раз демонстрировала смекалку и острым. Да и я сам заметил, что, рассказывая ей о расследовании, могу обнаружить прежде незамеченные детали. В принципе, интересно, сказал я, глядя на часы, и подумал, что у меня есть немного времени, чтобы выпить кофе и поговорить с Кэтлин. Есть кое-какие подвижки. Возле с кофеваркой я обстоятельно описал поездку за город, не забыв в завершение выложить последнюю версию происходящего. В этот раз чуда не произошло. Я не вспомнил ничего забытого, да и девушка не выдала никакого откровения. Что ж, я попытался. Делая последний глоток кофе, я услышал Кстати, тут эльфийка приходила. Уши у меня, кажется, даже дёрнулись в сторону помощницы. Я повернулся. К Кейтлин, которая как ни в чём не бывало продолжала: "Знаешь, я их как-то иначе представляла. В сериалах они красивые, а эта худая, зубы острые, глаза звериные. Бр, мурашки по коже. Главное на экране смотришь почти люди, только движения такие изящные, изящные, будто не по земле ходят, а по воздуху плывут. А в жизни дрожь берёт". Ещё смотрела на меня так, будто сожрать хотела. Она назвалась, что-то передала. Я был уверен, хотя никаких оснований для этого и не было, что ко мне приходила Шара Малая. Она как-то прознала, что моё расследование столкнулось с тем, что она знает и решила меня навестить. глупо, понимаю, с чего бы эльфийке, живущей на свете чёрт знает сколько, сот лет, не зря же её тётушка Карёх назвала старой сукой, тащится к частному детективу, которого только что отшила пристарелая наёмная убийца. Но именно её имя у меня всплыло в голове, когда Кэтлин упомянула гостью. Я записала. Девушка метнулась к столу, подняла один из листов бумаги, прочитала написанное. Сах Лариен, вроде. Сах Лариен. поправил я помощницу, даже не пытаясь скрыть выражение разочарования, появившееся на лице. Просил её перезвонить. Я не строил догадок, зачем ко мне приходила бывшая подружка, и так было ясно, чтобы убедиться, что у меня всё плохо. Зачем же ещё грязный мужилан, бросил умницу и красавицу, должен страдать. Обычное женское желание, я не в претензии, только вот страдать у меня времени совсем нет. Но позвонить Лари надо, а то затоит ещё. Ага. Кто это? Я про неё тебе рассказывал. Лара, моя бывшая. Мы расстались. Ты спал с этой стрэхалюдиной. Взгляд Кэтлин прозвучал так, будто мы с ней лет 10 уже в браке. И тут она узнала, что я её изменил. Да не с Кямта, а с самой страшной из её подруг. Тут и обида была, и полное непонимание, как я мог променять такую красоту на вот это вот. Странные эмоции, если подумать. Ну, то есть у нас же не было ничего. Я только раз её и видел голой, но там обстоятельства такие были, что никаких пошлых мыслей ни у кого бы не возникло. Или это у меня после болтанки для мозгов, что мне Карёк Серах устроила, правильное понимание эмоций других людей ещё не окончательно вернулось. Да нормальная она, буркнул я. Эльфка и эльфка. Взгляд у них, особенно для непривычного человека, довольно необычный, признаю. Но экзотика же. Лолька, припечатала девушка незнакомым словом. Ну, Антон, я не предполагала, что ты такой. Примечание. Лолька в данном случае производное от Лолиты. По ряду независищих от автора причин на земле 4 набоков не написал своего известного произведения. Конец примечания. Какой такой? Что за манеры у этих женщин? Чуть что не так сразу. Ну, Антон, не думала я о тебе так. Что я такого сделал вообще? Что-нибудь ещё сказала? Желая закрыть тему поскорее, уточнил я. Нет, яростно рявкнула Кетлин. Вали уже куда собрался? Капец. Последнее слово она выдохнула куда-то в сторону потолка, явно обращаясь к небесам, предлагая им разделить с ней негодование на меня. Я же решил не разбираться, в чём провинился переды на Мирянкой, и быстро вышел из кабинета. Хотя признаться, было обидно. Второй раз за день выгоняют. Ничего не удостожившись объяснить. Надеюсь, Угущевой меня не ждёт такой же облом. Вот будет номер, но, видимо, не тем я богам молился. Едва я запрыгнул в тонированную Сантано беззащитника, как он меня огарошил. Гущего ни одна. Со вчерашнего дня у неё мужик какой-то. То есть для него это уже давно не новость, а мне по телефону как-то не удосужился сообщить. Ну-ну, напарник. А кто? Не выяснял. Недостаточно данных для анализа. Люди любят прятаться за такими вот фразами, когда не уверены в суждениях. силовики, по крайней мере. Я это по себе знал. А наживаю вообще, Федя, уточнил я на всякий случай, а то всё в порядке, всё под контролем, но стоит приехать, как выясняется, что у главной подозреваемой на квартире мужик уже почти сутки в квартире торчит. Доживая, да конечно, отмахнулся он. Любовник. Квартиры на прослушке голос гущего я слышал 3 минуты назад. Варкуют, сам как съездил. Рассказывай. Любовник? Ну, может и любовник. Судя по фото, Альбина женщина красивая, а теперь ещё и богатая, вполне могла завести себе интрижку. Только в свете моих недавних размышлений мне стало как-то неспокойно, но ладно. Кто у нас изbashник вообще? Я быстро и сжато выдал Фёдору результат поездки за город. Ничего скрывать не стал, хотя было искушение информацию о шара малае придержать. Чёрт. Ещё этих древних разборок нам не хватало. Отреагировал Деребян. Большинство современных людей не любили вспоминать прошлое. Мы живём очень мало, особенно в сравнении со старшими расами. Для нас то, что произошло 100 или даже 200 лет назад древность, шуткали. 8-10 поколений сменилось, да никто уже не помнит, как тогда всё было. Фёдор считал примерно так же, с поправкой на профессиональную деформацию. Да и я чего греха таить, не особенно любил всматриваться в глубину веков. Мы привыкли к статусу титульного вида, даже в учебниках истории так пишем. Точку в последней войне старших поставило численное преимущество и технологическое превосходство человечества. И мы уверены, что с тех пор все расы живут мирно, научившись мирному сосуществованию и взаимовыгодному сотрудничеству. А там, в далёком для нас прошлом, осталось много такого, чего забывать не стоило бы, и древностью оно было только для нас, людей. Как показывает мой новый круг общения, вокруг меня полно тех, кто жил в эти самые древние времена. Они сами, подтвердил я, что сгущевы делаем. До «Да воплана всё. Заходим, представляемся безопасностью, я давлю, ты подыгрываешь, любовника выпроводим, я уверен, что он сам с радостью сбежит, как только моё удостоверение увидит. Чудно, без выражения отозвался я. Вперёд. Мы вместе поднялись по лестнице на четвёртый этаж. Остановились возле двери, и Деребин требовательно забарабанил по дереву. На приглушённый вопрос из квартиры, кто там ломится, он весомо ответил: Имперская служба безопасности. Пусть магия и была недоступна людям, но мы научились произносить некоторые фразы так, что они оказывают схожее воздействие. Дверь тут же распахнулась, и перед нами предстал атлетически Слажённый молодой человек в тренировочных штанах и обтягивающей футболке, подчёркивающей его развитые грудные мышцы. Альфонс, как есть, по старой привычке полицейского, я было начал впитывать его приметы: чёрные, среднедлинные волосы, смуглая кожа, глубоко посаженные карие глаза под низким лбом, но сбился, заметив небольшой пистолет у него в руке. Не успев ничего подумать, качнулся в бок, падая на Фёдора и услышал выстрел. Совсем охренели, мелькнула мысль. поляд посреди белого дня. Физическими кондициями бойцов спецназа, как и их реакцией, я никогда похвастаться не мог. Да, старался держать себя в форме, следил за весом, по утрам делал зарядку. Кроме того, раз в 3 месяца, как и положено следователям УБПО, проходил обязательную тактическую подготовку для следователей и сдавал зачёты по стрельбе. но особых навыков в действии в экстремальных ситуациях, в таких, когда в тебя стреляют в упор, почти не имел, поэтому непонятно, как я ушёл с линии огня. Не иначе тело, не спрашивая разрешения, перешло в режим повышенной готовности, выбросив в кровь все боевые гормоны, которые только были. Деребин смягчил моё падение шумно, выдохнув, когда ударился боком о лестницу. Едва понимая, что происходит, я выбросил ногу цели с трелку в пах, но вместо этого попал по оружию. Пистолет упал на бетонный пол и провалился в проём между лестничными маршами. Мужчина выругался, попытался закрыть дверь, но моя нога не дала ему этого сделать. Он пнул по ней, я заорвал от боли, ощущение было такое, что он мне кость сломал. Фёдор, матерясь, пытался оттолкнуть меня. Любовник Гущевой ещё раз пнул по ноге. Я взвыл, откатываясь назад и давая долгожданную свободу Деребину. Безопасник из портера бросился в атаку, сцепился с Альфонсом, и они, как два дворовых кота, покатились по узкому коридору квартиры, собирая на себя половики, сбивая мелочёвку с тумбочки и щедро отвешивая друг другу удары. Я поднялся, Охнул, когда голень взорвалась болью, перенёс вес на левую ногу, прихрамывая вошёл в квартиру, о том, чтобы сразу лезть в драку, даже не подумал. Сейчас к моему глубокому убеждению, я избежнику мог только помешать. Из коридора мне стало видно больше. Я заметил в одной из комнат женщину, глаза расширены от страха, руки сжимают рот, одета в домашний халат довольно короткий, чуть выше середины бедра. В таком перед мужем ходит, если свадьба недавно была, либо и правда, перед любовником. Какого хрена тогда спрашивается этот придурок, стрелял. Сделав ещё шаг вперёд, я оказался совсем рядом с дерущимися мужчинами. Долгую секунду наблюдал за тем, как они душат друг друга, потом примерился и одним выверенным пинком в голову закончил поединок. Боец я, может, и не бог весь какой, но в утихамиривании задерженных опыт имел не слабый. Деребин ещё несколько мгновений продолжал сдавливать горло противника, потом сообразил, что тот уже обмяк, и разжал ладони. Что? Так долго. От короткой подошковки и выдыхания сбилась и всю фразу за один заход он не осилил. Нога болела. У тебя наручники есть? Да. Сейчас. Он завозился, встал на колени и принялся упаковывать бессознательное тело своего противника. Я обратил внимание, что вместо штатных металлических браслетов, которые обычно используют полицейские, он использовал тонкие пластиковые стяжки. Гущева так и продолжала стоять без движения, глядя на возню охранника над телом любовника. Я решил, что сейчас очень удачное время ковать железо и рявкнул: "Гражданка Гущева!" Её перепуганный взгляд переместился на моё лицо. Она медленно отняла руки от торта, выдохнула: "Да? Кто это человек? Охранник?" Нормальный такой охранник. Только дверь открыл, сразу стрелять. Это же какая такая организация подобных специалистов в аренду сдаёт? Впрочем, я понимал, кого он тут представляет, точнее догадывался. Любое другое объяснение не укладывалось в рамки сложившейся версии. Его прислала Мухина, не понимающий выражения на лице. Я про себя выругался. Жрица Лада? Да, зачем тут Допролизованного вторжением, болью и дракой сознание женщины стало что-то доходить. Она выпрямилась, гневно сверкнула глазами. "По какому праву вы ко мне врываетесь?" Закончивший с охранником Фёдор поднялся, ткнул ей в нос раскрытое удостоверение и буркнул: "Дура, это твой палач, а не охранник". Нижняя губа Альбины сразу же задрожала. Она ещё пыталась сдержаться, но, видимо, уже и сама догадалась, зачем глава секты приставила к ней человека. вы не имеете права в голосе впрочем решимости уже не было два варианта альбина фёдор приблизился к ней говоря не громко и участливо первый ты сотрудничаешь и мы тебя защитим второй мы уходим и ты сама разбираешься со своими проблемами я бы такому не поверил уверен даже кэтлин при всём её пиетете перед органами госбезопасности послала бы дирябина так далеко как могла но гущева была типичным обывателем, к тому же основательно напуганным. Плюс до неё только что дошло, в какую игру ввязалась. Она нащупала рукой позади себя кресло, неловко опустилась в него, пытаясь как-то прикрыть ноги коротеньким халатом и мелко закивала. Ухоженное женское лицо поплыло жидким тестом. Не уходите.